Крюков Алексей Алексеевич «Я последний из раненый рыцарь» Все, кто шел по делу о молодежных контрреволюционных кружках и антисоветских салонах, конечно, советскую власть не жаловали. Но большинство из них не были и ее активными врагами. Просто от навязанной им формы существования пытались урвать время для существования параллельного, для общения друг с другом и с искусством, для собственного творчества, для сугубо частной жизни. С ними за это и расправились. Но Алексей Крюков советскую власть ненавидел, ненависть свою не скрывал. Более того, откровенно ее демонстрировал. Неуравновешенный, склонный к фантазиям, он кичился своими корнями. Порой вел себя вызывающе, даже опрометчиво, но, встречая сопротивление, сникал, был раним, наивен и инфантилен. При всем при этом способен был к самоанализу. Запертый в камере, он станет торопливо писать о себе, вероятно, надеясь, что читающим непременно будет интересен, что поймут его исключительность. Я вообще из тех, кто вечно мечется, чего-то ищет и ничего не находит. Был бы я, по меньшей мере, неблагонадежным и при царском режиме, не нашел бы я удовлетворения и за рубежом. И еще такие моменты. Во мне всегда было стремление быть первым. Много было честолюбия, желания выдвинуться, чем-то прошуметь. Что-то от Андрея балконского. Действительно, самый молодой из идущих по данному делу, он еще и остро чувствовал собственную невзрослость. Заполняя анкету арестованного в графе «Чем вы занимались до 1917 года», крупным детским почерком написал «Ребенок». Арестовали Алексея Крюкова утром 15 февраля 1932 года. Два дня назад... Ему исполнилось 23 года. Год назад он как одногодичник был призван в армию. А всего несколько минут назад его ознакомили с приказом о демобилизации. Возможно, он собирался отправиться в Ленинград пешком, благо от Лисивоноса до центра города всего немногим более 20 километров. К вечеру рассчитывал быть дома, там ждала мама но ворота воинской части въехал автомобиль с номером ОГПУ. В следственном деле Крюкова есть показания свидетеля или доносчика красноармейца Жданова, секретаря ячейки ВКПБ батареи. Крюков при поддержке Волкова и других выступил на политзанятиях с большой речью по поводу Коммунистической партии, ее неправильного отношения и политики по отношению к беспартийным. В нашей стране и армии царствуют постоянные зажимы и принуждения. Крюков выступил с прямой контрреволюционной пораженческой агитацией на ряде батарейных собраний. На последних батарейных собраниях Крюков и Волков заявили, что они дворяне, что они находятся в оппозиции к советской власти, что советскую власть они защищать не желают и к этому же призывают сочувствующих им красноармейцев. О жизни Алексея Алексеевича Крюкова можно было бы написать роман по своему напряжению и даже сюжету, сравнимый с графом Монте-Кристо Александра Дюма. В этом романе нашлось бы место потери родительского состояния, смерти отца, Неправедному аресту, предательству друзей, тюремному заключению, побегу под чужим именем. не больше, ни меньше, как под именем французского принца. И снова тюремному заключению, и снова. И только финал этого романа был бы совсем не похож на финал романа Дюма. Гибель героя и торжество зла. Он был единственным сыном пожилых родителей, отец, Тоже Алексей Алексеевич Крюков в чине адмирала служил на Адмиралтейском судостроительном заводе морского ведомства. Адмирал Крюков женился на Анне Евгеньевне, урожденной баронессе Люденгаузен Вольф. Жили в огромной барской квартире, хозяйкой которой была мать Анны Евгеньевны Анна Фоминишна, вдова барона, генерал-майора, члена Совета министров государственных имуществ Евгения Ивановича Люденгаузен-Вольфа. Алексей Крюков с детства твердо усвоил историю своего рода. Дворянский род Крюковых происходил от Салхамира Мурзы в конце XVI века принявшего крещение. В начале XVIII века предок Алексея Крюкова по материнской линии был курлянским канцлером, а предка по линии Отцовской штабс-капитана Крюкова император Павел I собственным рескриптом представил в капитул Мальтийского ордена. Родственники деда, участника заграничного похода 1813 года, члены Южного общества Декабристы Александр и Николай Крюковы получили приговор по второму разряду. «Двадцать лет каторги». На допросе Алексей Крюков собственноручно запишет для следователя поэтическое переложение собственной генеалогии. «И от мурс царедворцев Батыя, покорявших застойную Русь, Не в Руси уже и не в России, Я ухватки былые беру, Я не знаю...»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 Вскоре после Октябрьской революции адмирала Крюкова арестовали. На допросе Алексей Крюков скажет, что арест отца – одна из главных причин его враждебного отношения к советской власти. В анкете при поступлении на курсы искусствознания Института истории искусств Алексей Крюков написал, что отец его умер в 1921-м. Своей ли смертью или в застенках ЧК нам неизвестно. Брат отца Петр Алексеевич Крюков, полковник, кавалер ордена Святого Георгия, полученного в Первую мировую за личную храбрость, ушел из России вместе с Белой армией через Константинополь, обосновался в Югославии. Сестра отца Екатерина Алексеевна Крюкова смогла выехать в Финляндию. Через Эстонию добрался до Франции брат матери Николай Евгеньевич Люденгаузен Вольф, генерал штаба армии Юденича. В Париже оказались и другие ее братья, полковник артиллерии Сергей Евгеньевич, Владимир Евгеньевич, бывший сотрудник управления детскими приютами, а также сыновья ее сестры Марии, юристы и поэты братья Алексей Петрович и Владимир Петрович Опочины и сын брата Сергея, 16-летний Борис, поступивший в Париже в военную школу Сен-Сир. Сама она, Анна Евгеньевна, вдова адмирала Крюкова, осталась в Петрограде, в той самой квартире номер 5, дома 150, по набережной реки фонтанки Вместе с ней сын и три незамужних сестры, живущие в советское время под усеченной фамилией Вольф. Вера Евгеньевна, Антонина Евгеньевна, Лидия Евгеньевна. Так мальчик и рос в окружении четырех пожилых женщин. Мать родила его в 43 года. Ходил в ЕТШ, единую трудовую школу номер 34. Каждое утро засветло вдоль фонтанки через Египетский мост по Лермонтовскому проспекту до проспекта Декабристов, а там уже в переулок Матвеева. Выбрали эту школу, находящуюся столь неблизко от дома, вероятно, по семейной традиции. До революции в ее здании располагалось училище при немецкой реформатской церкви, в котором, вполне возможно, когда-то в прошлом учились молодые бароны-братья Люденгаузен-Вольф. Жили почти в проголодь. Анна Евгеньевна попыталась где-то служить счетоводом, но была вскоре уволена по сокращению штатов. В справке, выданной жилищным товариществом, гражданке Крюковой, сказано, что она действительно безработная, никакой торговли и других побочных доходов не имеет, получает вдовью пенсию. Жалкие рубли приносили в дом тетки Лидия и Антонина, бывшие сестры Милосердия. Они устроились на работу рядом с домом. В регистратурах больниц, получивших название по именам выдающихся советских политических и военных деятелей Урицкого и Чудновского, тётя Вера умерла. Алексей Крюков в 1925 году окончил в 34-й школе полный курс первой и второй ступени, причем обнаружил, как написано в справке, достаточные познания и развитие по всем обязательным предметам. В этом же году подал заявление в приемную комиссию государственных курсов искусствознания при Институте истории искусств. Прошу принять меня в частном порядке на платную вакансию первого курса отделения истории словесных искусств. Отвечая на обязательный вопрос анкеты об участии в общественной работе, сообщил, что в школе состоял классным старостой в 1922-1923 годах. В 1924 председателем старостата учащихся и членом бюро конфликтно-учетной комиссии. Был принят. Появился у него новый круг общения. Именно в институте познакомился Алексей Крюков с любовью Юльевной зубовой мор Она в эти же годы училась там же, но на отделении театрального искусства. Стал посещать ее салон, где встретил Михаила Бронникова и прочих, с кем вместе и пойдет по делу. На допросах следователь Бузников запишет за Крюковым. С эл мор я знаком несколько лет, регулярно посещая литературно-музыкальные «Воскресники», устраиваемые последние на своей квартире и которые посещались антисоветски настроенными музыкантами, начинающими литераторами и прочими. В числе прочих я читал там свои антисоветские стихи, участвовал в ведущихся там антисоветских разговорах об искусстве, политике, философии и прочем. Но это случится позже, а пока, будучи студентом, постоянно чувствовал Алексей Крюков собственную материальную несостоятельность, которая грозила ему исключением из института. Обращался к руководству института с заявлениями, Ввиду тяжелого материального положения прошу предоставить мне возможность бесплатного обучения. Мать безработная. Сам я никаких заработков не имею. Даже минимально платить я решительно не в состоянии. В 1927 году принес заявление от матери. Оно сохранилось в личном деле студента Алексея Крюкова, написанное каллиграфическим почерком, приобретенным, вероятно, на гимназических уроках чистописания. Согласно постановлению комиссии платности, сыну моему, студенту второго курса словесного отделения, назначена плата в размере 4 рублей в месяц. Находясь в крайне тяжелом материальном положении, получая 14 рублей в месяц вдовье пенсии, прошу освободить сына моего от платы. В прошлом году помогала тетка, которая к этому году платить отказывается, так как она подлежит увольнению и дослуживается до первых чисел ноября. И помощь племяннику не является обязательной для тетки. Не имею возможности заплатить даже за этот месяц, так как из 14 рублей уделить 4 рубля не в состоянии. Думаю, что вы примете во внимание академическую успешность моего сына. И все-таки еще два года пришлось невероятными усилиями доставать средства для продолжения образования. На четвертом курсе Крюкова от платы, наконец, освободили. Словесное отделение ЦГИИ недаром считалось одним из сильнейших гуманитарных учебных заведений. Там читали лекции и вели семинары профессора Жермунский, Тынянов, Энгельгард, Эйхенбаум, Виноградов, Шкловский и другие выдающиеся филологи. В 1928-1929 годах, занимаясь французским романтизмом и пушкинской прозой, Крюков посещал семинарий, которым руководил сорокалетний эхенбаум один из ярчайших представителей отечественного формализма. Весной 1927-го студент словесного отделения высших государственных курсов при Г.И.И. Крюков был направлен на практику в издательство Академия. Но главное, что наполняло его жизнь, было его собственное творчество. Он переводил, писал литературоведческие статьи, сочинял стихи. По воспоминаниям Гинзбург в Институте истории искусств стихи писали все – студенты, преподаватели и даже вахтеры. В личном деле студента Крюкова собрана информация и о его общественной работе во время обучения в институте. Староста курса, дежурство в читальне, дежурство в теобюро. Там, скорее всего, и произошло знакомство с Зубовой мор и подготовка статьи для студенческого сборника «Пять искусств». Конечно, в этом случае он не рассчитывал на заработок, лишь бы напечатали. Вступительная статья к сборнику говорит, что само его название «Пять искусств» обусловлено изучением пяти различных отраслей искусства на пяти отделениях ВГКИ, что сборник возник целиком по инициативе активного студенчества, что он предполагает стать периодическим и что, ввиду небольшого объема первого его выпуска, редакция была лишена возможности поместить ряд статей и работ. Не поместился в сборник и материал Крюкова. А так как в следующем году началась, по сути, ликвидация ГИИИ, соответственно, прекратилось и издание сборника «Пять искусств». Мечту о публикациях Алексей Крюков не оставлял. В тайне от матери и теток он через живущую в Тифлисе Марии Евгеньевне Апачинину поддерживал связь с ее сыновьями, своими двоюродными братьями, эмигрантами В 1932-м на допросе скажет, что для передачи им посылал в Тифли свои литературные произведения. Получил отпечатанные на машинке на папиросной бумаге два антисоветских религиозных стихотворения, принадлежащих Перу Алексея Апачинина. Судьба этих произведений неизвестна. 13 марта 1932 года не слишком грамотный следователь запишет за Крюковым. Непосредственно за границу были переданы мною по почте переводы «Мои на французский язык» Гумилёвой и Ахматовой во французский журнал «Nouvelle Narcure Frances» и статью о Пушкине в «Review de l'Itérateur Campané», а также в Нью-Йоркскую газету «Свирель Сафтея», печатающуюся на русском языке и издающуюся Марии Александровной Бурлюк, свое дворянско-пацифистское произведение «Проклятие войне». На что рассчитывал этот наивный мальчик, посылая свои крамольные произведения за границу по почте? Попытаемся разобраться в самих адресатах. Правильно, журнал «Новель Меркюр де Франсес». В 1925 году там появились переводы стихов Ахматовой. Но нет оснований полагать, что эти переводы принадлежат Алексею Крюкову. Тем более, что ему тогда только исполнилось 16 лет. В журнале «Левюй де литература Кампраэ», основанном в 1921 году, статьи Крюкова нет. В 1924-м вышел в нью-йоркском издательстве «Бурлюк», В протоколе допроса указано неверное отчество Марии Никифоровны Бурлюк, жены Давида Бурлюка. Ошибка то ли следователя, то ли самого Крюкова. Первый кооперативный сборник преимущественно футуристического направления «Сверель Кобвея». В сборнике представлены были поэты, писатели, художники, в основном русские мигранты, живущие в Америке. Открывался он девизом «В единении сила». Произведения Крюкова и здесь нет. Вероятно, познакомившись с изданием «Сверель Сабвея» 1924 года, он рассчитывал на публикацию своего дворянско-пацифистского произведения «Проклятие о войне» в следующем его выпуске. Но больше этот сборник не издавался. Произведения Крюкова «Редкий случай» остались в материалах его следственного дела. Он добросовестно переписал их для следователя собственной рукой, возможно, рассчитывая на то, что встретит в его лице заинтересованного читателя. Попытался даже вступить со следователем в доверительно-литературоведческую беседу об одном из своих стихотворений, написанное под влиянием странно скрестившихся в данном случае Альфреда де Виньи, французский романтик, и Мережковского, Оно оказалось очень манерным и фокусно надуманным. Никогда мною нигде не читалось и приводится здесь мною лишь для полноты антисоветской грани моего творчества. Приведем фрагменты тех его поэтических текстов, которые он сам ценил. «Проклятие войне» «Был вечер осени поздней и теплой. Был сад, раскинувшийся над рекою